Глава сорок К Фионе пришло озарение, неполное, но все нужные составляющие были на месте. В голове не перемешались, и ей оставалось только сложить их вместе, будто набор из Икеи. Озарение собери сам. Вот только инструкций никаких не прилагалось. Сняв немного денег в банкомате, расплатившись с Мартином, Фиона задумчивая и озабоченная направилась на работу. Но только она вышла из садика и ступила на тротуар, как ее выдернул из задумчивости недовольный Лай Саймона Лебона, запертого в доме. Прижав руку к груди, Феона поспешила за ним. «Прости, прости», — успокаивала она песика, целуя мохнатую макушку и пристегивая поводок к кошейнику. Снова идя по гранта тавеню время от времени останавливаясь, чтобы... Саймон, либо он мог сделать свои дела, как она это называла, Фиона чувствовала себя до крайности странно. Прозрение не такое делает с людьми, даже настолько не оформившееся. Очнувшись от литургии, ее разум теперь бурлил и кипел идеями, еще не до конца сложившимися, но которые активно появлялись с каждым шагом. Нейронные связи хаотично включались, точки соединялись, несвязанные идеи сталкивались посередине — и мысли начинали перестраиваться во что-то более ясное, напоминая своего рода теорию, нечеткую и строгую, но со множеством возможностей. Когда она толкнула дверь в свой магазинчик, неравнодушно Сью и Дейзи подняли головы, оторвавшись от своих дел. — Вот ты где! — обеспокоенно поприветствовала ее Сью. — Мы уже волновались. Я как раз собиралась тебе звонить. — Ты в порядке? — спросила Дейзи. — Выглядишь слегка растерянный. Но Фиона оставила их вопросы без ответа. Времени любезничать не было. Вся ее энергия уходила в мозг и на то, что зарождалось в голове, такое хрупкое, ненадежное, которое хоть кое-как держалось вместе только благодаря мысленным эквивалентам веревочек и жвачки. Фиона уронила поводок Саймона лебона который потащил его за собой по полу. Она прошла прямо к кассе, схватила ручку, листок, и принялась записывать мысли, закрепляя их на бумаге. Да и здесь подошли ближе и встали за ней, глядя через плечо на неразборчивые каракули. Случайные слова мешались со стрелками, непонятными символами и обрывками фраз, которые заканчивались жирными вопросительными знаками. Еще около минуты или двух Фиона продолжала писать, но потом подняла голову вынырнув из потока сознания. «Простите, мне надо было это записать, пока мысль не улетела». «Записать что?» — не поняла Сью. «Кажется, я знаю, как убийца проникает к людям в дом, как заставляет открыть дверь». «Серьезно?» — переспросила Дейзи. она нахмурилась. «Может, знаю?» — слишком громкое слово. «У меня есть приемлемое...» Нет. «Правдоподобная теория, только она зависит от очень многого». Неравнодушная Сью захлопала в ладоши. «Давай же говори, не томи!» Фиона, устав от мысленных усилий, вздохнула. «Сначала мне нужен чай. Я с утра ни чашки не выпила». Дейзи в ужасе ахнула. «Что это за безумие? Ты не выпила первую утреннюю чашку? Дело серьезное». Пойду поставлю чайник. Когда Дейзи сделала каждый из них по чашечке чая, все трое сели за стол. Сью и Дейзи выжидающе смотрели на Фиону, как пара голодных цыплят. Фиона глубоко вздохнул, решая, с чего же начать. После нескольких глотков восхитительно успокаивающего чая она выпалила. Думаю, убийца уже приходил к нам. Сью и Дейзи обменялись ошеломленными взглядами. «Что — Что? — воскликнула Сью. — Когда? — спросила Дэйзи. — В ту первую ночь, когда я осталась в Сью. — Так корзинщик все же и есть убийца! — медленно произнесла Сью. — Не корзинщик. Понятия не имею, кто убийца, но, думаю, он собирался убить меня тем вечером, а детектив Финчер его спугнула. — Откуда ты знаешь? — Твой домашний телефон ненадолго отключился как и наши мобильные. — Я пыталась дозвониться вам, — кивнула Дейзи. — Верно. — Ты не могла дозвониться. Но мы узнали об этом только потом. — Но телефоны же нормально работали, когда приехали Дейзи и Корзинчик, — озадаченно произнесла Сью. — Что-то я не понимаю. — Простите, я не очень хорошо объясняю. Фиона потерла руками виски. — У меня самой только-только сложилась картинка. «Я еще не все поняла. Много из этого просто догадки. Есть несколько дыр, но я крутила все это в голове, и, на мой взгляд, теория вроде бы складывается. Давайте начну сначала, с точки зрения убийцы. — Давай! — Сью наклонилась вперед. — Сгорает любопытство. И я, затаив дыхание, выдала Дейзи. Фиона взяла свой листок с каракулями, разглядывая его и пытаясь решить, с чего логичнее начать, чтобы было понятнее. — Итак, тут все завязано на телефонных кабелях. Убийца использует их, чтобы попасть в дома. — Они разве не слишком маленькие? — полушутя спросила Дэйди. — Не в этом смысле, — ответила Феона. — Думаю, перед тем, как напасть на своих жертв, Он направляется к телефонному шкафу на улице, куда подходят все телефонные кабели, которые затем идут к центральной телефонной станции. Так вот, убийца взламывает шкаф, находит кабель дома своей жертвы и отключает его. И как это помогает ему пробраться в дом? Думаю, он стучит в дверь и представляется инженером телефонной связи. Дэйзи это не убедило. «Но не впустили бы его, если только ждали или заранее договорились. Мы же специально выписывали все на доску, помните? Люди в таких вещах сейчас уже соображают и не пускают в дом тех, кто заявляется без звонка». «Но никогда сломался телефон», — объяснила Феона. Не знаю, может, он приходит и говорит, что поступили сообщения о перебоях на линии и просит проверить, работает ли их телефон. Жертва берет трубку, понимает, что ничего не работает. А наше поколение больше полагается на домашние телефоны, чем нынешние. Даже у последней жертвы — 50-летней Фиона Шарп. Наверняка он установлен. И так, обнаружив, что телефон сломался, жертва паникует и спрашивает, можно ли починить его прямо сейчас. Я бы точно так сделала, если бы у меня на пороге оказался инженер из телефонной компании. Неравнодушная Сью щелкнула пальцами. «Точно! Когда у меня сломался домашний телефон, неделю пришлось ждать специалиста. Окажись, он вдруг на пороге, я бы сама затащила его в дом». «Бинго!» — воскликнула Фиона. Нашего вампира только что пригласили войти. Как только он оказывается внутри, то убивает свою жертву, выходит, идет обратно к телефонному шкафу и снова подключает кабель. Возможно, на это требуется всего секунда-две, и он уходит, будто ничего и не случилось. Неравнодушная Сью так сильно подняла брови, что они стали напоминать два горбатых моста. А телефонные шкафы всегда оказываются где-то не рядом с домом. До моего ближайшего идти три улицы. Большое расстояние до да, места преступления. Я об этом не подумала. Для убийцы тогда же лучше. Неравнодушная Сью хлопнула обеими руками по столу. Это настоящий прорыв, Фиона! Фиона позволила себе чуточку улыбнуться. Дейзи явно чувствовала себя неуютно, будто пыталась сдержаться и не высказать неприятную мысль которую не должны услышать другие. — Дейзи, ты выглядишь встревоженной, — заметила Сью. — У нас же прогресс. Дейзи явно колебалась, дергая воображаемую ниточку на платье. Не встречаясь с подругами глазами, она произнесла. — Знаю, я в детективах новичок. Но разве такие детали не проверяет полиция, если произошло убийство? — Да, — согласилась Фиона. Проверяют телефонные звонки жертвы обязательно. Но я никогда не слышала, чтобы полиция проверяла телекоммуникационные шкафы. А как насчет обрыва связи? Спросила Дейзи. Это же будет видно, то, что у жертвы был отключен телефон. Неравнодушная Сью покачала головой. Телефонная компания может проверить линию со своей стороны. Но если проблема была в телефонном шкафу, то этого никак не узнать. Так и случилось со мной. Им пришлось послать инженера открыть сам шкаф и проверить. Фиона согласилась. Да, за телефонными шкафами не следят. Компании рассчитывают, что в случае проблем люди им сами сообщат. Ты, наверное, замечала наклеенные на них сообщения, где просят позвонить, если увидишь, что шкаф поврежден или открыт. Они могут так простоять по несколько дней, даже неделю. Дэйзи все еще не выглядела убежденной. Сью схватила мобильный. «Слушайте, а давайте я проверю. Убедимся. Мы знаем, что у меня отключали телефон, потому что ты не могла дозвониться. Посмотрим, есть ли об этом сведения в телефонной компании». Подругам пришлось достаточно долго слушать повторяющееся сообщение о том, как компании важен звонок Сью, чередующийся с акустической версией Барри Манилоу. «Could it be magic?». «На испанской гитаре». Наконец им ответили. Сью включила громкую связь и спросила, были ли на ее линии какие-то проблемы в этом месяце. Они слышали, как женщина на другом конце провода что-то печатает. Ответила она быстро и по делу. Согласно данным в их системе, никаких сообщений об отключениях или проблемах в обслуживании ее линии не зарегистрировано. Неравнодушная Сью отключилась. «Что ж, это не так?» — Нам пришла, Если бы ты нам не позвонила, мы бы ничего этого не узнали. — Думаю, убийца был там, — согласилась Фиона и отключил телефон. — Как я уже говорил, у меня телефонный шкаф через три улицы, — сообщила Сью. — Так что убийцу мы не видели. — Да. Потом он направился к дому Сью, собираясь постучать в дверь, но повернул за угол и увидел, как заходит детектив Финчер. — Как раз тогда Дейзи нам и пыталась дозвониться. Струхнув, убийца вернулся к шкафу и подключил кабель. И все. Никто ничего не заметил, никаких следов. «Но я вам и по мобильным не могла дозвониться», — напомнила Дейзи. «Для него это не проблема», — ответила Сью. «Если у него был с собой глушитель сотовых сигналов. не видел такие в каталоге шпионских штуковин. Они размером с рацию. Не пройдут ни звонки, ни сообщения». И опять же, мы этого не заметили. А если бы заметили, то решили бы, что просто нет сети. Постоянно такое случается. Феона вздрогнула от мысли, что убийца был там, снаружи, следил за ними и намеревался действовать. — Так наш убийца хорошо разбирается в телефонах и электронике, — посерьезнев заметила Сью. Феона тут же подумала о том дне, когда все началось. Когда я нашла нож в коробке у магазина и пошла в кошачий альянс высказать все Соффи, Гейл была там, чинила трубку домашнего телефона. «Один из новомодных, кажется, фирмы Бенк-энд-Олофсен». правдоподобно», — подтвердилась Ю. «Гейл хорошо разбирается в электронике, это правда. И у нее есть мотив», — с растущим изумлением добавила Дейзи. «Помните...» как она показала софии неприличный жест. Думаю, она ненавидит свою работу, и она могла все это устроить, чтобы подставить ее. Фиона упомянула Гейл спонтанно, но логика выстраивалась четко. Гейл чинит телефон. Гейл работает на Софье. Гейл ненавидит Софье. Гейл может быть убийцей. Только теперь Феона жалела об этом. Ей не нравилось, куда все шло. Они снова вернулись к тыканью пальцем в подозреваемых а потом попытаются найти доказательства, подтверждающие их теорию, чтобы с энтузиазмом вцепиться в первого подходящего человека. Но разве так делается? Может, иногда, но Фионе это совсем не нравилось. Снова вернулся страх, что они обвинят невиновного, как случилось с Софи, и той видеозаписью из благотворительного магазина. «С этим мы можем пойти к детективу Финчер». — спросила Дэйзи. Фиона задумчиво сделала глоток чая. — В том настроении, в котором она сейчас, нет. Не после того, как она потратила столько времени на наше подозрение. Мы должны быть уверены, пока все, что у нас есть — умение обращаться с отверткой и два пальца вслед Софи. — Ладно, а как насчет на другой части про телефонные шкафы? Опять же, это хорошая теория, но доказательств у нас нет. — Как же мы их раздобудим? — стало тихо. Поиск доказательств, похоже, становился вечной проблемой в их детективном агентстве. Подруг переполняли теории, но когда дело доходило до веских доказательств, то их днем с огнем был не соскать. А чтобы рассказать все детективу Финчер, им требовалось что-то железобетонное, как многоярусная парковка для машин, построенная в шестидесятые годы. Тишина затягивалась. — А я только что купил новую микроволновку. Вдруг выпалила Дейзи ни с того ни с сего. — О, как мило! — Фиона честно пыталась понять, к чему это. Старая пикала один раз, когда заканчивала разогревать, этого хватало. Но новая орёт точно противоугонная сигнализация и никак не останавливается. Теперь на моей кухне вопит всё. И сушилка, и стиральная машинка. Пикают так, будто в последний раз и сводит меня с ума. Даже холодильник пикает, когда держишь его открытым слишком долго. Вот я и подумал об этих телефонных шкафах. Похоже, на них в большинстве своём никто не обращает внимания. И люди... Могут делать с ними, что хотят, если только кто-то не позвонит и не скажет. Или что-нибудь не сломается. Но в основном никто и бровью не поведет. А что, если мы установим на них датчики сигнализации? Прямо на дверце. И они сработают, когда убийца попытается взломать его. — Дейзи, это просто гениально! — завопила неравнодушную Сью. Спасибо. — Дейзи смущенно покраснела. «Эти портативные датчики можно заказать по интернету, они не очень дорогие. Прилепляешь их на дверь, и они срабатывают, когда ее открывают». «Мне нравится твоя идея», — улыбнулась Фиона, «Но в таком случае нам надо находиться поблизости. У нас 17 потенциальных жертв, и придется следить за 17 датчиками. К тому же разве убийцы их не заметят?» — Ой, так и есть, — поникла Дэйзи. — Я об этом не подумала. — Зато ты подала мне другую идею, — продолжила Фиона. Можно установить кое-что получше датчика, и мы сможем получить доказательства. Лучше мы сможем увидеть убийцу, а он этого даже не заметит.